Глава 14. Неделю спустя. Проект просто замечательный. Я доволен, говорит Илья, когда мы собираемся на совещании, на котором присутствует и наш директор. Спасибо, Илья Михайлович. Мы старались. Скоро ваш дом станет вашей гордостью, довольно отвечает Вера Альбертовна. Мы Катей дружно киваем. Надо сказать, что Илья оказался эстетом. и с ним работать было одно удовольствие. Целую неделю мы рисовали, подбирали, чертили, ходили по его дому, фотографировали и снова рисовали. Теперь осталось только нанять бригаду и воплотить все наши задумки в жизнь. Мы с Катей будем консультировать и контролировать рабочих, чтобы получилось именно то, что мы задумали. Я не стала спрашивать, что Илье рассказала Ирина, а он не стал напоминать. за что я ему благодарна. Но я не раз ловила его внимательный, сочувствующий взгляд. «Теперь, Илья Михайлович, вы наш ВИП-клиент, и для вас действуют особые условия», разливается соловьем Вера Альбертовна. «Еще бы, ведь Илья выложил кругленькую сумму». «Собственно, об этом я и хотел поговорить», говорит Илья. «Мы слушаем вас», улыбается Вера Альбертовна. У меня есть еще один дом. От родителей остался. Он находится далеко, на юге. Мне бы хотелось, чтобы вы там занялись дизайном. Он смотрит на меня. и проживания я оплачу. Я не могу, быстро говорит Катя. У меня мама под присмотром. Это верно. У Кати мама восстанавливается после тяжелой болезни, и Катя не может ее бросить. «Значит, поедет Анна Анатольевна. Она девушка мобильная, не обремененная, на юге сейчас тепло, как раз отдохнете», решает за меня начальница. «Нет, что вы, я не могу!» «Я сердито смотрю на Илью. Никогда я в командировки не ездила. И вот на тебе!» «Почему?» Одновременно говорят Илья и директриса. «Давайте удаленно», с мольбой восклицаю я. Я смогу, я справлюсь. «Не понимаю я вас, Анна Анатольевна, — хмурится начальница. Детей нет, ни за кем следить не надо. Почему это вы от командировки отказываетесь? Вы же прекрасно знаете, что удаленно не получится так хорошо. Нужно учитывать множество параметров, которые фото не покажут. Она права. Иногда нужно побыть в доме несколько раз в день, чтобы понять, как солнечные лучи падают на стены и как это выигрышно обыграть. Или оценить, какое дерево растет за окном и как его тень падает в комнату. Когда я нахожусь в доме или в квартире, разрозненная картинка складывается само собой в одно целое. Глядя на фото, такого не добиться. Но как ей объяснить, что я боюсь Глеба одного оставлять? Что я как собака охраняю свою кость от чужого посягательства? Это как минимум будет звучать странно. «У меня семейные обстоятельства», — бормочу я. «Я не могу сейчас уехать». «Ну что ж, значит, в другой раз», — говорит Илья. «Мы что-нибудь придумаем», — обещает ему Вера Альбертовна, очень огорченная моим отказом. По уже сложившейся традиции я иду провожать Илью. «Ань, я знаю, у тебя сейчас трудности». говорит мне Илья на прощание. «Знай, в любое время дня и ночи ты можешь обратиться ко мне. Без всяких условий и обязательств». Я не спрашиваю, откуда он знает, просто кивая признательно. «Спасибо, Илья», — тепло говорю я. «Все-таки он настоящий друг, такой, каким всегда и был». «Анна, что это за саботаж?» — спрашивает меня начальница, когда я возвращаюсь в кабинет. «Но не могу я, Вера Альбертовна», — заявляю я. «Честно. Я не могу сказать, почему». «Ох, молодо, зелено», — вздыхает начальница. «Когда-нибудь поймешь, что крепко стоять на своих ногах важнее всяких там любовей. Вот сделала бы еще один такой же шикарный проект, и было бы у тебя отличное портфолио. А еще и сарафанное радио. В Сочи люди не бедные. Мигом бы в очередь встали бы к тебе». Я понимаю, киваю я, но в следующий раз. Ладно, идите, я в Остриково отправлю, вздыхает начальница. Но если передумаешь, дай знать. Мы выходим из кабинета. Вера Альбертовна права, замечает Катя. Это был бы твой шанс. Кать, хоть ты не сыпь соль на рану, восклицаю я, знаешь же. «Знаю, что извела ты себя уже вон круги под глазами говорит катя когда закончится это все глеб сказал еще недельку потерпеть устало провожу рукой по лицу я дура да он ездит к ним практически каждый день может и правда карьеру начать строить, пусть муж сам разбирается ну раз недельку может и потерпеть говорит катя если сил хватит у тебя. Нельзя мужика одного оставлять. Им как поводок отпустишь, так всякую дичь творят. Но я не собираюсь его на привязи держать. Просто ему тоже нелегко сейчас. Поддержка нужна. А я взяла и свалила. Катя только качает головой, но больше со мной не спорит. А я не знаю сама истинной причины, почему я боюсь оставить мужа сейчас. Ревность или желание поддержать? Скорее и то, и другое.